И вот сейчас, двадцать лет спустя, он вновь держит их на ладони, когда его жизнь снова сделала поворот, и он превратился в монаха монастыря Санта Мария де д'Эжери. Жюля де Саус спрятал мешочек в карман бенедиктинского хобита. Он смотрел в окно. Возможно, братья из Жери уже близко, но глаза у него уже не те, чтобы различать движения на таком расстоянии. С этой ночи в монастыре бургал. больше не будет монахов. Взяв поудобнее дарохранительницу, Жулио де Сао прошел по всем кельям. Фра Марсела, фра Марти, фра Адриа, отца Рамона, отца Базили, отца Жузепа де Сан-Бартоломео, своей собственной, потом по коридору в келью возле крохотного внутреннего дворика, которая ближе всего к монастырским воротам. Ему было назначено послушание привратника, когда он пришел сюда. Затем мимо бассейна с водой для хозяйственных нужд, через скромный зал капитула и кухню, снова в трапезную, где скамья так и стояла криво. Его охватило чувство вины. Он вышел во двор и сотрясся от беззвучного рыдания, ибо не мог он принять, что это все есть воля Божия. Тогда, чтобы успокоиться и проститься должным образом с годами жизни монаха-бенедиктинца, Жулио-де-Сао вошел в капеллу. Он преклонил колени перед алтарем, покрепче сжав дарохранительницу. Последний раз в жизни обвел взглядом роспись апсиды. Пророки и архангелы. Святые Петр и Павел, святой Иоанн и остальные апостолы. Богоматерь. воздающие славу суровому спасу-вседержителю, и почувствовал себя виноватым, повинным в гибели маленького монастыря сан передел Свободной рукой он стукнул себя в грудь и произнес «Каюсь, Господи, каюсь, моя вина». Он поставил дарохранительницу, и поцеловал пол, по которому ступало столько поколений монахов, вославлявших Господа Всемогущего, бесстрастно глядящего на них. Жулио де Сау встал с колен, взял дарохранительницу и попятился к двери, последний раз любуясь алтарными росписями. Выйдя наружу, монах захлопнул створки дверей, сжал ключ в кулаке, подержал и опустил в дарохранительницу. Эти удивительные фрески в церковной апсиде предстали человеческому взору, лишь когда Иаким из Пардака открыл изъеденные жучком двери простым ударом руки. Почти через триста лет. А брат Джулио де Сау вспоминал тот день, когда он, усталый, голодный и напуганный, пришел к дверям Сан-Пере и постучал в калитку. Тогда в монастыре жили пятнадцать монахов. Господи Боже, царь славы! Как же он тосковал по тому времени, хоть и не имел права печалиться о том, что больше не вернется. Тогда тут было дело для каждого, и каждый был пределе. пределе. Когда он постучал в калитку в надежде найти здесь убежище, он уже несколько лет жил в беспокойстве и страхе, которые вечно сопутствуют беглецам. А еще мучился, что мог ошибиться, потому что Иисус говорил о любви и добре, а я не исполнил его заповеди. Хотя нет, исполнил, ведь отец Николао Эймерик, великий инквизитор его приор, все делал во имя Господа и благо Святой Церкви истинной веры. А я не смог, не смог, ибо Иисус оставил меня. Примечание. Николау Эймерик, каталонский инквизитор, Около 1320-1399 годы доминиканский монах. В 1356 году был назначен великим инквизитором Арагонского королевства. Король Иоанн Арагонский изгнал Эймерика из своих владений за чрезмерную жестокость. Конец примечания. «Да кто вы такой, фра Микел? Дурак и недоучка?» чтобы спрашивать, где Иисус? Господь Бог наш, в слепом безусловном послушании. Бог, со мной, Фрами Микелл. А кто не со мной, тот против меня. Смотрите мне в глаза, когда я говорю, кто не со мной, тот против меня. И Фрами Микелл предпочел нечистой совести бегство, предпочел выбрать неопределенность И, быть может, адское пламя вместо спасения души. Так он и поступил. Снял хабит доминиканца, вступил в царство страха и блуждал по святой земле в надежде замолить свои грехи, если им можно обрести прощение в этом или том мире. Ибо он грешен. Надев рубище пилигрима, Фрамикел видел много несчастий, скитался побуждаемый раскаянием, давал трудноисполнимые обеты, но не мог обрести покоя, ибо, коли не послушаешься гласа спасения, то душа твоя не познает никогда отдохновения. Ради всего святого, ты можешь не хватать все руками, но, папа, я только прикоснусь разок, ты ведь сказал, что он и мой тоже. Только одним пальцем. И очень осторожно. Адриа, затаив дыхание, тронул пергамент. Ему показалось, что он перенесся в монастырь. — Все, довольно. Убери руки. — Ну, пожалуйста, еще чуть-чуть. — Ты не понимаешь? — Тебе ясно сказали «довольно», — повысил голос отец. Я отдергиваю руку, словно пергамент ударил меня током. И потому, вернувшись из странствия по святой земле, С состарившейся душой, ссохшимся сохшимся телом, почерневшим лицом и взглядом тверже алмаза, бывший доминиканский монах все еще носил ад. Он не нашел в себе смелости вернуться в родительский дом и решил скитаться по дорогам в одежде пилигрима, прося милостыню и, растрачивая ее по придорожным кабакам на самое дешевое и ядовитое пойло. чтобы поскорее сгинуть и утратить память. Словно одержимый, он впал в плотские грехи, ища в них забвения и искупления, которых не давало покаяния. Стал проклятой душой. Пока доброжелательная улыбка брата Жуля из Каркасона, привратника аббатства бенедиктинцев в Лаграсе, где он попросился на ночевку в одну особенно холодную зиму, нежданно не осветила ему путь. Одна ночь внезапно превратилась в десять дней поста и молитвы в церкви аббатства на коленях у самой дальней стены в стороне от братьев. Санта-Марии де Лаграс он впервые услышал о Бургале, крохотном монастыре, настолько далеком от всего, что, говорят, даже дождь с трудом добирается до него и, обессилев, роняет лишь Пару капель. Примечание Аббатство Святой Марии в Лаграсе, Бенедиктинский монастырь на юге Франции, известный с VIII века. Конец примечания Фра Микел сохранил, как потаенное сокровище в своем сердце, улыбку брата Жуля, обещавшую, что счастье возможно. С темой отправился в первый раз в санта марию де Жери, следуя Совету монахов из Лаграса. с мешком провизии за плечами, собранной для него бенедиктинцами, и счастливой потаенной улыбкой в сердце он пошел туда, где горы покрыты снегом круглый год, в мир безграничного безмолвия, где, возможно, если повезет, сможет обрести искупление. Он пересекал равнины, взбирался на холмы, шагал рваными сандалиями по ледяной воде рек, берущих начало в снегах, Когда он добрался до аббатства Санта-Мария-де-Жерри, его уверили, что приорат Сан-Пере-дел-Бургал так труднодоступен и удален от мира, что никто не поручится, что путник сможет туда добраться, и что решит насчет его отец-настоятель там, то здесь аббат подтвердит. Итак, после долгого-долгого странствия, превратившего его в старика, а ведь ему еще не было и сорока, он громко постучал в ворота монастыря Сан-Пере. Был холодный и темный вечер. Монахи отслужили вечерню и сели за трапезу. Если миску горячей воды можно считать едой. Его впустили и спросили, чего он хочет. Он сказал, что просит принять его в общину. Он не стал объяснять, что с ним произошло, лишь сообщил, что желает служить Святой Матери Церкви как простой безвестный работник. Подобно самому незначительному слуге в доме, который виден лишь оку Господа Бога нашего, отец Жузеп де Сан-Бартомео, уже в то время бывший настоятелем, испытующе посмотрел ему в глаза и узрел секрет его души. Тридцать дней и ночей провел бывший фра Микел у дверей монастыря, в самодельном шалаше. Он просил об убежище, а это означало «хаббит и жизнь по монашескому правилу святого Бенедикта», которое меняет людей его принявших и дарует душевный мир. «Двадцать девять раз!» — умолял он разрешить ему стать монахом, и двадцать девять раз отец-настоятель, глядя ему в глаза, говорил «нет». Пока в одну дождливую и счастливую пятницу не попросил об этом же снова, тридцатый раз. «Не стучись сюда, сучье отродье! Убери руки!» Терпение отца настоятеля было на исходе. «Но я всего лишь хочу, хочешь-перехочешь, а подзатыльник не желаешь, а?» С той пятницы немало воды утекло. Его приняли в бургал послушникам. Три ледяных зимы он выполнял работу простого послушника и стал с того времени Жуля в память об улыбке, которая изменила его жизнь. Он начал учиться тому, как принять мир в душу, успокоить дух и полюбить жизнь. Временами люди герцога де Кордоны или графа Угороже проносились по долине и разрушали все, что им не принадлежало, но монастырь был от всего этого далеко. Господь и его мир были в стороне. Жулия твердо и непоколебимо делал свои первые шаги к мудрости. Ощущение счастья к нему не пришло, но появилось чувство покоя. Оно приблизило его к внутреннему равновесию и научило улыбаться. Потому часть братьей пришла к мысли, что смиренный брат Жулия встал на путь святости. Солнце поднялось высоко, но не грело. Братья из Санта-Марии-де-Жери так и не появились. Видимо, решили заночевать в Солере. Солнце здесь было слишком слабо. Казалось, Бургал вобрал в себя весь холод мира. Крестьяне из Эскало давно ушли и даже не попросили денег за работу. Он запер ворота большим ключом, с которым столько лет не расставался, будучи братом-привратником. и который теперь должен был передать в аббатство. Господи, я недостоин, повторил он, пряча ключ, свидетель пяти столетий жизни монастыря Бургал. Примечание. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и исцелится душа моя. Молитва перед причастием во время мессы. Конец примечания. он остался снаружи и присел под ореховым деревом, один, с дарохранительницей в руках, ожидая братьев из Жери. А если они захотят провести ночь в монастыре? Бенедиктинский устав однозначно предписывает, что никто из монахов не может жить в монастыре один. Потому отец-настоятель, почувствовав, что заболел, послал в аббатство Жери, дабы там приняли меры, подобающие случаю. Вот уже восемнадцать месяцев они были единственными монахами в сан перед дель Отец-настоятель служил мессу. Он усердно молился, оба читали часы, но уже не пели, потому что чириканье воробьев заглушало их слабые и немузыкальные голоса. Прошлым днем, после двух суток сильнейшей лихорадки, достопочтенный отец-настоятель скончался. Он вновь остался один. Нон сум дигнус. Кто-то поднимался по узкой тропке от Эскало. По другой тропинке от Эстарона зимой идти было нельзя. Наконец-то. Он встал, отряхнул хабит. и сделал несколько шагов навстречу, покрепче обхватив дарохранительницу. Остановился. Может, следует отпереть монастырские ворота в знак гостеприимства? Он, хотя и получил наставление от отца-настоятеля перед смертью, толком не знал, что нужно делать, когда закрываешь обитель после стольких лет ее жизни. Братья из Жери поднимались медленно, у них был усталый вид. «Три монаха». Он обернулся, чтобы со слезами на глазах попрощаться с монастырем, и начал спускаться, дабы встретить братьев в конце тропинки. Двадцать два года в Бургале, вдали от воспоминаний, умерли в этом символическом повороте головы. «Прощай, Сан-Пере, прощайте, овраги, спающие водой ледяных ручьев». Прощайте горы, покрытые снегом, дарившие мне покой. Прощайте, братья монастыря и века славословий и молитв. Братья, да пребудет с вами мир все день Рождества Господня. Мир Господа нашего да будет и с тобой. Мы уже предали тело земле. Один из братьев откинул с лица капюшон. Благородный лепкий лоб библейского пророка, быть может, отец эконом или наставник новицеев, примечание, новиций, в католичестве человек, готовящийся к принятию монашества. Конец примечания. Монах улыбнулся ему той улыбкой, которая в свое время перевернула его жизнь в Лаграсе, однако под плащом у незнакомца. оказался не монашеской хабита, а рыцарская кольчуга. Его спутниками были Фра-Матео и Фра-Маур из Жери. «Кто умер?» — спросил рыцарь. «Отец-настоятель. Усопший отец-настоятель. Разве вас не предупредили, что...» «Как его звали?» «Кто это?» «Жузеп де Сан-Бартомеу». «Слава Богу! Вы, должно быть, фра Микел из Сускеды?» «Брат Жулио, так меня зовут, брат Жулия. Фра Микел, еретик-доминиканец. Ужин на столе». Лола маленькая стояла на пороге кабинета. Отец поморщился и, не обращая внимания на сообщение, продолжил читать высоким голосом, «Статьи акта об основании монастыря», словно это был ответ на слова Лолы Маленькой. «Теперь читай то, что осталось». «Но это такой сложный текст». «Читай», — повторил отец, раздосадованный и разочарованный тем, что у него не сына размазня. И Адриа продолжил читать. На хорошей средневековой латыни — творение Бата Делегата. Читал, не понимая смысла и не переставая размышлять об истории, разворачивающейся в его голове. Хорошо. Имя Фра Микел я носил в иной жизни. Орден святого Доминика уже давно весьма далек от моих мыслей. Я другой человек. Новый. Он смотрел им в глаза так же испытующе, как когда-то отец-настоятель. «Чего вы хотите, братья?» Незнакомец с благородным лбом упал на колени и в короткой молитве вознес благодарность Господу, после чего истово перекрестился. Трое монахов тоже сотворили крестное знамение. Мужчина поднялся с земли. «Мне стоило большого труда найти вас. Святой отец-инквизитор» поручил мне привести в исполнение приговор по обвинению вас в ереси. Вы что-то путаете? Сеньоры, братья, подал голос один из монахов, возможно, фра Матео, теряя терпение. Мы пришли, чтобы забрать ключи от обители и монастырскую дарохранительницу, а также чтобы проводить брата Жулия Жери. Брат Жулиас, спохватившись, передал ему дарохранительницу, которую все еще сжимал в руках. «Вам нет нужды сопровождать его», — сухо сказал незнакомец и повернулся к брату Жулиас. «Я ничего не путаю. Вы прекрасно знаете, кто и за что вас приговорил». «Меня зовут Жулиас де Сау». и, как видите, я монах-бенедиктинец. Фра Николао Эймерик вынес вам приговор. Он повелел мне назвать вам его имя. Вы ошибаетесь. Фра Николао Эймерик уже давно мертв. Но я пока еще жив. И, наконец, могу дать отдых своей душе, лишенной покоя. Во имя Господа. И на глазах перепуганных братьев из жюри, в свете слабого зимнего солнца, последний монах Сан-Пере-дел-Бургал, другой человек, новый, потративший столько лет на обретение душевного покоя, получил от человека с благородным лбом удар кинжалом в грудь. Тот вложил в этот удар всю накопленную ненависть. следуя предписанию святой инквизиции, тем же самым кинжалом благородный рыцарь отсек ему язык и положил в шкатулку слоновой кости, которая сразу окрасилась красным. Затем, вытирая сталь листьями ореха, объявил двум испуганным монахам. Этот человек не имеет права лежать в освященной земле. Он обвел окрестность холодным взглядом, и кивком показал в другую сторону от обители. «Там! И никакого креста! Такова воля Божия!» Видя, что монахи так и стоят, скованные ужасом, человек с благородным лбом встал перед ними, едва не наступив на неподвижное тело фражуля, и презрительно бросил. «Заройте эту падаль!» Дочитав до конца, до подписи аббата-делегата, Отец бережно сложил документы и сказал, «Прикасаясь к таким пергаментам, словно прикасаешься к самой эпохе, тебе не кажется?» И я-то тронулся до пергамента. Теперь у меня ныли от боли все пять пальцев. Удар, полученный от отца, был очень болезненный и унизительный. Пока я пытался справиться с подступившими слезами, Отец совершенно невозмутимо отложил лупу и спрятал древний документ в сейф. «Ужинать! Шевелись!» — скомандовал он. Вот и все. Никакого дружеского союза с сыном, научившимся читать на средневековой латыни. Прежде чем мы дошли до столовой, я успел утереть пару предательских слезинок.